Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Андрей Еслер. Менталист. Книга вторая. Конфронтация. Пролог. Словами не передать бурю, что произошла в душе Константина, когда он увидел Федора. Если не брать в расчет то, что сына он видел последний раз почти месяц назад, он был банально удивлен его появлением. Девушка, что занималась списками, приветливо улыбнулась Федору, внося правки и по новой составляя очередь. Из машины следом за сыном появились еще несколько человек. Водители вышли и встали у машин, посматривая по сторонам. Им тоже было нехорошо в этом месте. В группе людей подошла рыжеволосая красавица, окинув всех присутствующих изучающим взглядом. Слева и справа от нее стояли два здоровенных парня, хоть один и был худоват. Позади стоял неуверенно мнущийся с виду подросток, но при ближайшем рассмотрении было понятно, что он старше. «Познакомься, пап, это мои друзья». Закончил записями Федор, вернувшись к отцу. «Адель, маг, огонь и земля». «Матвей, клирик». «Ольгерт, простой рубака». «Тихон, отдельная тема, этого малого лучше не злить, ему палец в рот не клади». «Что ты здесь делаешь?» Не нашелся Константин, задавая прямой вопрос. «Приехал, чтобы пройти испытание». Пожал плечами Федор, поворачиваясь к арке врат. «Немного раньше, чем это следовало, но у меня свои цели». «Я поступаю в академию». «Но там определенный уровень», — Константин решил узнать, что задумал сын. «У тебя немного другие способности». «Ты хотел сказать слабые способности?» Парень рассмеялся. «Да», — согласился Константин. «Я не для того приложил столько усилий, чтобы ты сложил голову внутри этих дьявольских врат». «Насчет дьявола ты прав», — тихо сказал парень, а затем посмотрел Константину прямо в глаза. Помнишь наш родовой девиз? «Смерть – ничто, честь – все», – пробормотал Константин в спину удаляющемуся сыну. «Что все это значит?» – напряженно спросил Андрей, ставший свидетелем диалога, как и пара десятков клановых бойцов. «Я и сам не понимаю», – ответил Константин. Он догнал Федора, пристроившись рядом, давая отмашку своему сопровождению, чтобы оставались на месте. «Ты же понимаешь, что я не пущу тебя?» Константин задал вопрос – и почувствовал, что идущие рядом девушка и парни напряглись, готовые броситься на него. «Твои друзья меня не остановят. И уже обращаясь к ним. Я огненный маг Константин Фанвизин. Вы должны меня знать». «Да, мы догадались», — иронично заметил Рыжая. «И все равно готовы драться?» Отметив неснижающееся сопротивление, удивленно спросил князь. «А нам придется?» — задал вопрос гигант-клирик. «Нет», — обрубил Федор. Они подошли к прицепу, который тащил за собой один из внедорожников. Водители уже развязали шнуровку, и сын одним движением скинул тент. На дне кузова лежал, как сначала показалось Константину, один из пяти доспехов. Но он оказался неправ. Это изделие явно сделал некто другой, а не князь Калинин. Федор прикрыл глаза, палец на его руке едва заметно дрогнул. Доспех быстро взмыл вверх, вылетая наружу. Он остановился за спиной парня, раскрываясь как пасть какого-нибудь плотоядного цветка, прежде чем поглотить жертву. Странные руны, выгравированные на металле, одна за другой загорались. Константин почувствовал нарастающую угрозу и даже сделал пару шагов назад. Спустя секунду доспех пошевелился. Сын покрутил руками, один за другим из них выехали лезвия клинков, тут же спрятавшись внутрь. Константина раздирали противоречивые чувства. С одной стороны, это невероятное удивление, а с другой — непонимание. Но, кажется, на благоприятной почве стал пробиваться росток уважения. Федор встрепенулся и пошел в сторону сияющей арки врат.